Глава 44. Одна из форм справедливости. Что касается узакователей, было их всего трое, и такое количество не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Не стремились они увеличить число свое, ибо во времена Мадосы лишь один из этого ордена постоянно пребывал в Уритеру с его тронами. Спрен, как предполагалось, обладал необычными свойствами, и убеждать их вырасти до размеров других орденов считалось крамольным. Из слов «Сияние», глава 16, страница 14. Каладин никогда не чувствовал себя таким неприятно заметным, как во время посещения тренировочной площадки для светлоглазых, где тренировались высокородные. Далинар требовал чтобы все его солдаты на дежурстве носили форму и люди подчинились. В своем синем мундире Каладин не должен был выделяться среди прочих, но выделялся. Возможно, из-за того, что их форма была богаче, с яркими самосветами в пуговицах на полах отлично сшитых мундиров. Кое-кто украсил форму вышивкой, цветные шарфы становились все популярнее. Светлоглазые окидывали Каладина и его людей оценивающими взглядами, когда те проходили мимо. Рядовые солдаты относились к его отряду как к героям, а вот офицеры, хоть и уважали Далинора и его решения, даже без слов излучали враждебность по отношению к бывшим мостовикам. «Тебя здесь не ждали», — говорили их взгляды. «Всяк знай свое место. Ты чужой. Ты как чул в столовой». сэр. «Разрешите отлучиться с дежурства на тренировку», — обратился Реннерин к Каладину. Юноша был в форме четвертого моста. Капитан кивнул, принц ушел, и остальные мостовики расслабились. Каладин указал на три наблюдательных поста, и трое из его людей побежали занять их. Юноша вместе с Моашем, Тефтом и Ейком направился к Зайхелю. Тот стоял в задней части, покрытого песком внутреннего двора. Другие ревнители без дела не сидели. Носили воду, полотенце или тренировочное оружие светлоглазым дуэлянтом. А вот Зайхель нарисовал на песке круг и бросал в него разноцветные камешки. — Я принимаю твое предложение, — сказал Каладин, подходя к мастеру-мечнику. — Со мной будут учиться еще трое. — Я не нанимался учить четверых, — проворчал Зайхель. — Знаю. Мастер-мечник хмыкнул. — Пробегите трусцой сорок кругов вокруг этого здания. «Потом возвращайтесь. Времени у вас столько, сколько понадобится для того, чтобы я устал от этой игры». Каладин резко махнул рукой, и вся четверка пустилась бежать. «Стоять!» — окликнул их Зайхель. Капитан затормозил, скрипнув ботинками по песку. «Я просто проверял, насколько вы готовы мне подчиняться», — пояснил Захиль и бросил камешек в свой круг. Самодовольно хмыкнул, наконец-то повернулся и посмотрел на мостовиков. «Полагаю, мне не нужно беспокоиться о вашей выносливости. Но, мальчик мой, ты красный на ушах. Я такого еще ни разу не видел». «Я красный на ушах?» — переспросил Каладин. «Да провались этот язык в преисподнюю. Я хотел сказать, что ты хочешь кому-то что-то доказать и рвешься в бой. Это значит, что ты зол на всех и вся. Можно ли нас за это винить?» — спросил Моаш. «Я-то не стану». «Но если уж я буду вас учить, парни, вашим красным ушам не следует вмешиваться в дело. Вы будете меня слушать и делать то, что я скажу». «Да, учитель Зайхель», — согласился Каладин. «Не называй меня учителем», — пробурчал мастер-мечник и указал большим пальцем через плечо на Ренарина, который с помощью нескольких ревнителей наряжался в осколочный доспех. «Я его учитель». «Для вас, ребята, я просто заинтересованная сторона, стремящаяся помочь вам оберегать жизни моих друзей. Ждите здесь, я сейчас вернусь». Он повернулся и направился к Ренарину. Когда Ейк подобрал один из цветных камешков, который Зайхель бросал, мастер-мечник сказал, не оборачиваясь, «И не трогайте мои камни!» Ейк дернулся и выронил камешек. Каладин прислонился к одной из колонн, что поддерживали выступающую часть крыши, И стал наблюдать, как Зайхель инструктирует Реннерина. Сил слетела вниз и принялась с любопытством изучать камешки, пытаясь понять, что в них необычного. Вскоре Зайхель прошел мимо вместе с Реннерином, объясняя юноше, в чем заключается его сегодняшняя тренировка. Похоже, он хотел, чтобы Реннерин пообедал. Каладин с улыбкой проследил за тем, как несколько ревнителей поспешно вынесли стол, обеденные приборы и тяжелый табурет, который мог выдержать осколочника. У них нашлась даже скатерть. Зайхель оставил растерянного принца. Тот уселся за стол в своем громоздком осколочном доспехе с поднятым забралом, разглядывая полноценный обед. Он неуклюже взял вилку. «Ты учишь его осторожно обращаться со своей новообретенной силой», сказал Каладин Зайхелю, когда тот вернулся. — Осколочный доспех — могучая вещь, — ответил мастер-мечник, не глядя на него. — Чтобы им овладеть, нужно научиться еще кое-чему, кроме умения пробивать стены и прыгать с крыш. — И когда же мы... — Продолжайте ждать, — распорядился Зайхель и куда-то ушел. Каладин посмотрел на Тефта, который пожал плечами. — Он мне нравится, — Ейк усмехнулся. — «Это потому, что он почти такой же ворчун, как ты!» «Я не ворчун!» — огрызнулся Тефт. «Просто очень чувствителен к глупости!» Все ждали, пока Зайхель не прибежал обратно трусцой. Четверка тотчас же насторожилась, их глаза распахнулись. Зайхель был вооружен осколочным клинком. Они на это надеялись. Каладин сказал им, что, возможно, удастся в ходе тренировки взять в руки это оружие. Их взгляды следовали за клинком, словно тот был ослепительной красоткой, снимающей перчатку. Зайхель подошел и воткнул клинок в песок перед ними, убрал руку с рукояти и махнул мостовикам. — Ладно, попытайтесь его вытащить. Они уставились на него. — Дыхание келика, — наконец проговорил Тефт. — Ты серьезно, да? Неподалеку Сил отвлеклась от камешков и уставилась на клинок. «Наутро, после того, как мы с вашим капитаном поболтали среди ночи, провались он в преисподнюю», — сказал Зайхель, — «я отправился к светлорду Даллинару и королю и попросил разрешения обучать вас технике боя с мечом. Вы не будете вооружаться мечами и все такое, но если вам придется сражаться с убийцей, у которого есть осколочный клинок, вы должны знать основные приемы и то, как на них следует отвечать». Он посмотрел вниз положил руку на рукоять меча. «Светлорд Далинор предложил позволить вам взять один из королевских осколочных клинков. Мудрый человек!» Зайхель убрал руку и жестом велел им начинать. Тефт потянулся к осколочному клинку, но Моаш успел первым, схватился за рукоять и выдернул меч из земли, приложив слишком много силы. Чуть не упал на спину, и Тефт отпрянул. «Эй, полегче!» — рявкнул он. «Отрежешь сам себе шквальную руку, если будешь вести себя как идиот!» «Я не идиот», — огрызнулся Мош, держа меч острием кверху и от себя. Возле его головы появился единственный тусклый спрен славы. «Он тяжелее, чем я ожидал». «Правда?» — спросил Ейк. «Все говорят, они легкие». «Люди привыкли к обычным мечам», — объяснил Зайхель. Тот, кто всю жизнь тренировался с полуторником, а потом взял в руки оружие, выглядящее так, словно в нем в два-три раза больше стали, ждет, что оно будет весить больше, а не меньше. Мош хмыкнул и сделал осторожный замах мечом. «Судя по тем историям, что рассказывают люди, я думал, он вообще ничего не будет весить. Окажется легким, словно ветерок». Поколебавшись, воткнул клинок обратно в землю. И режет он с большим сопротивлением, чем я ожидал. Думаю, и тут все дело в ожиданиях, предположил Тефт, почесывая бороду, и взмахом руки велел Ейку браться за оружие следующим. Крепыш-мостовик вытащил клинок осторожнее, чем это сделал мош. Буря-отец! — буркнул он. Так странно его держать в руках. Это просто инструмент, проговорил Зайхель. Ценный! «Но все-таки инструмент, помните об этом?» «Он не просто инструмент», — возразил Ейк, взмахивая клинком. «Простите, но я в этом уверен. Про обычный меч я мог бы так думать, но это...» «Это искусство!» — Зайхель раздраженно покачал головой. «Что?» — спросил Каладин, когда Ейк неохотно передал осколочный клинок Тефту. «Не понимаю, почему из-за низкого происхождения людям запрещают пользоваться мечами», — пояснил Зайхель. «Даже после стольких лет мне это кажется глупым. Нет в мечах ничего священного. В одних случаях от них больше толку, в других — меньше». «Ты ревнитель», — сказал Каладин. «Разве тебе не полагается поддерживать воринские искусства и традиции?» «Если ты не заметил, я не очень-то хороший ревнитель. Просто так уж вышло, что я отличный мечник», — он кивнул на клинок. «Твоя очередь». Тилл бросила на Каладина резкий взгляд. «Я бы обошелся без этого, если позволишь». «Совсем не любопытно, как он ощущается?» «Эти штуки убили слишком много моих друзей. Я предпочел бы не прикасаться к нему, если тебе все равно». «Как пожелаешь», — согласился Зайхель. «Предложение светлорда Далинера заключалось в том, что вы должны были привыкнуть к этому оружию и избавиться от доли благоговения». «В половине случаев люди погибают от руки осколочников, потому что пялятся на оружие, а не уклоняются от удара». «Я это видел», — подтвердил Каладин. «Замахнись на меня. Мне нужно привыкнуть к виду этого оружия перед собой». «Конечно. Я только принесу защитный чехол». «Нет», — возразил Каладин. «Зайхель, никакой защиты. Я должен бояться». Зайхель бросил на него внимательный взгляд, потом кивнул и подошел к Моашу, чтобы забрать меч. Солдат завладел оружием во второй раз. Сил пролетела мимо, крутанувшись между головами двух мужчин, которые не видели ее. «Спасибо», — поблагодарила она, устраиваясь на плече Каладина. Мастер вернулся и принял стойку. Юноша узнал в ней одну из боевых стоек светлоглазых, но не мог сказать, как она называется. Зайхель шагнул вперед и замахнулся. «Паника!» Каладин не смог ее сдержать. Кто тот же миг он увидел, как умирает Далит. Осколочный клинок прошел сквозь его голову. Увидел, как на неестественно блестящей поверхности клинка отражаются лица с выжженными глазами. Клинок просвистел в нескольких дюймах от него. Зайхель выполнил прием и начал новый. Движения его были плавными. На этот раз удар грозил попасть в цель, так что Каладину пришлось отпрянуть — «Буря-свидетельница! Эти чудовищные штуки! Красивы!» Мастер опять замахнулся, и Каладин отпрыгнул, чтобы увернуться. Захель, ты чуток переусердствовал!» — мелькнула мысль, и он снова уклонился, а потом краем глаза заметил какую-то тень, повернулся и оказался лицом к лицу с Адалином Халином. Они уставились друг другу в глаза. Каладин ждал очередной остроты. Адалин посмотрел на Зайхеля и осколочный клинок, потом снова на новоявленного капитана. Наконец принц коротко кивнул, повернулся и пошел к Реннерину. Подоплека была проста. Убийца в белом обставил их обоих. Нет ничего смешного в том, что они готовились сразиться с ним опять. «Это не значит, что он не избалованный хвостун», — подумал Каладин, поворачиваясь к Зайхелю. Тот взмахом руки подозвал другого ревнителя и передал ему осколочный клинок. «Я должен тренировать принца Ренарина», — сказал Зайхель. «Не могу же я оставить его одного на весь день ради вас, дурней. Айвис покажет вам кое-какие приемы и позволит каждому столкнуться один на один с осколочным клинком, как это сделал Каладин. Привыкайте к виду клинка, чтобы не застыть столбом, когда дойдет до дела». Все кивнули. Только после того, как Зайхель покинул их, Каладин заметил, что новый ревнитель, Айвис, женщина. Она, хоть и была жреческого сословия, носила перчатку, так что в какой-то степени ее пол угадывался, несмотря на то, что мешковатая одежда и бритая голова, как у всех собратьев, скрывали другие очевидные признаки. Женщина с мечом. Странное зрелище. Впрочем, не более странное, чем темноглазый, со осколочным клинком. «Айвис» раздала им палки, которые по длине и весу были достойными подобиями осколочного клинка, в той же степени, в какой детские закорючки мелом достойное подобие человеческой фигуры. Потом она проделала с ними несколько общеизвестных упражнений, продемонстрировав десять стилей боя с осколочным клинком. «Калладин жаждал убивать светлоглазых с того момента, как впервые коснулся копья» а за пару лет до того, как сделался рабом, достиг в этом деле немалых высот. Однако светлоглазые, которых он выслеживал на поле боя, оказались не очень-то умелыми. Большинство опытных мужчин отправлялись на расколотые равнины, так что стили боя были для него в новинку. Он начинал видеть и понимать. Знание стилей позволяло предугадывать следующие движение фехтовальщика. Ему не придется самому использовать в сражении меч — Он по-прежнему считал, что это слишком негибкое оружие, чтобы получить это преимущество. Примерно через час Каладин отложил свой тренировочный меч и подошел к бочке с водой. Ему и его людям ревнители или паршуны напитки не приносили. Его это вполне устраивало. Он ведь не какой-нибудь избалованный мальчишка-богатей. Юноша прислонился к бочке, взяв ковш с водой, и почувствовал приятную усталость глубоко в мышцах, говорившую о том, что занятие не прошло даром. Каладин поискал взглядом Адалина и Реннерина. Охранять их была не его очередь. Адалина сопровождали Март и Эд, а за Реннерином присматривали те трое, кого Каладин к нему приставил ранее. И все-таки он не мог не проверить, как там принцы. Случись здесь что-то непредвиденное? Это может... Женщина посреди тренировочных залов. Не ревнительница, но настоящая светлоглазая дама. Та самая, с ярко-рыжими волосами. Она только что вошла и озиралась по сторонам. Он не злился на нее из-за происшествия с ботинками. Этот случай просто стал подтверждением того, до какой степени люди вроде Каладина зависели от светлоглазых. С темноглазым можно позабавиться, забрать у него что хочется и не думать о том, в каком он остался положении из-за этой встречи. Таким был Рашон, таким был Садас, такой была эта женщина. Она на самом-то деле не злая, ей просто наплевать на окружающих, особенно темноглазых. «Наверное, она достойная пара князьку», — подумал он, когда Ейк и Тефт прибежали попить воды. Муж продолжал тренироваться, сосредоточившись на изучении стилей. «Неплохо», — сказал Ейк, проследив за взглядом Каладина. «Что неплохо?» — спросил тот, пытаясь понять, что нужно светлоглазой. «Неплохо, что ты на нее смотришь, капитан», — уточнил Ейк со смехом. «Клянусь Бури иногда кажется, что ты думаешь только о том, кого отправить следующим на дежурство». Неподалеку выразительно закивала сил. «Она светлоглазая», — отрезал Каладин. «И что?» — парировал Ейк и похлопал его по плечу. «Светлоглазая дама не может быть привлекательной? Нет, не может, и все тут». «Странный ты, командир». В конце концов, Айвис велела Ейку и Тефту прекратить бездельничать и вернуться к тренировке. Каладина она не тронула, он, похоже, пугал многих ревнителей. Ейк побежал обратно, а Тефт ненадолго задержался и кивком указал на девушку, Шалан. «Думаешь, нам надо из-за нее беспокоиться? Чужестранка, о которой мы совсем мало знаем, ни с того ни с сего оказалась нареченной Адалена. Из нее бы получился хороший убийца, преисподняя. Как же я об этом не подумал! Тефт, точно подмечено. Тефт скромно кивнул и вернулся к тренировке. Он предположил, что женщина была искательницей приключений. Но что если и впрямь? Убийца! Парень подобрал свой тренировочный меч и направился в ее сторону, миновав Реннерина. Принц осваивал один из тех стилей, с которыми ознакомились люди Каладина. Пока Каладин шел к Шалан, его догнал Аделин, брицая осколочным доспехом. «Что она тут делает?» — спросил капитан. Видимо, пришла поглазеть, как я тренируюсь, предположил Адалин. Мне частенько приходится их отсюда выпроваживать. Их? Ну, ты понимаешь, девчонок, которые пялятся на меня, пока я сражаюсь. Я не против, но если ослабить бдительность, от них тут проходу не будет всякий раз, когда я появлюсь. Никто не сможет провести ни один тренировочный бой. Каладин вскинул бровь. Что? спросил Адалин. На твоей тренировке женщины не приходят, мостовичок? Маленькие темноглазые дамочки, без семи зубов и боящиеся искупаться. Каладин отвернулся от Адалина, поджав губы. «В следующий раз, — подумал он, — я позволю убийце разобраться с ним». Адалин рассмеялся, но потом неловко умолк. «В любом случае, — продолжил он, — у нее, видимо, есть более веская причина, чем у других, принимая во внимание наши отношения. Но все равно придется ее выставить, а не то создадим плохой прецедент». «Ты действительно позволишь этому случиться?» — поинтересовался Каладин. «Помолвки с женщиной, которую ты раньше никогда не видел». Адалин пожал бронированными плечами. «У меня всегда сначала все идет хорошо, а потом разваливается на части. Я ни разу не смог понять, где именно ошибся. Вот и подумал, если пойти другим путем, более официальным». Он нахмурился, словно вспомнив, с кем разговаривает и быстрее затопал вперед, чтобы оторваться от Каладина. Адалин поравнялся с Шалан, которая, напевая себе под нос песенку без слов, прошла мимо и даже на него не взглянула. Адалин поднял руку, открыл рот, чтобы заговорить, и, повернувшись, проводил взглядом удаляющуюся девушку. Веденка не отрывала взгляда от Нал, старшей ревнительницы тренировочных залов. Шалан почтительно поклонилась ей. Аделин нахмурился и побежал следом за веденкой, миновав Каладина, который ухмыльнулся ему и бросил. «Пришла поглазеть на тебя, да-да? Она же явно полностью очарована тобой. Заткнись!» — прорычал принц. Каладин неспешно последовал за Адалином и застал Шалан и Нал посреди разговора. «Отображение этих доспехов просто жалкие, сестра Нал», — говорила Шалан, вручая той папку в кожаном переплете. «Нам нужны новые эскизы» хотя большую часть своего времени я буду тратить служа Леркому у светлорда Себареля. Мне бы хотелось начать и пару собственных проектов здесь, на расколотых равнинах. С вашего благословения я приступлю к работе. — вас потрясающий талант, — сказала Нал, листая страницы. — Искусство — ваше призвание? — Естествознание, сестра Нал. Хотя рисование в этом смысле для меня остается на первом месте. — Неудивительно. Ревнительница перевернула еще одну страницу. «Благословляю вас, милое дитя! Скажите, какой орден вы выбрали?» «Это довольно сложный вопрос», — смутилась Шалан, забирая папку. «О, Адалин, я вас не заметила!» «Ох, но вы в самом деле кажетесь громадным в этой броне!» «Вы разрешаете ей остаться?» — уточнил у Унал. «Она хочет снабдить королевский реестр осколочных доспехов и клинков новыми эскизами», — пояснила наул «Это кажется мне мудрым. Нынешние записки об осколках содержат много грубых набросков, но мало детализированных рисунков». «Так вам нужно, чтобы я позировал?» — спросил Аделин, поворачиваясь к художнице. «Вообще-то эскизы вашего доспеха довольно полные», — ответила та, — «благодаря вашей матушке» я сначала займусь королевскими доспехами и клинками, которые никто не додумался зарисовать в подробностях. — Просто не попадайтесь под ноги тем, кто тренируется дитя, — предупредила Нал. Кто-то позвал ее, и она ушла. — Послушайте, — заговорил Аделин, повернувшись к Шалан, — я понял, куда залетели ваши мысли. — Они примерно на высоте в пять футов и шесть дюймов, — ответила девушка. — Боюсь, выше им никак не подняться. «Пять футов», — повторил Аделин и нахмурился. «Да», — сказала Шалан, окидывая взглядом тренировочные залы. «До того, как попасть сюда, я считала, что это хороший рост. Вы, Олете, жутко высокие. Я думаю, все здесь по меньшей мере на два дюйма выше среднего веденца». «Нет, это не...» — Аделин помрачнел. «Вы здесь, потому что хотите посмотреть, как я тренируюсь. Признайтесь, рисование просто предлог». «Хм...» «Кое-кто слишком много о себе возомнил. Полагаю, такое случается, когда ты член королевской семьи. Заодно можно приобрести смешную шляпу и страсть трубить головы. А вот и наш капитан гвардии. Твои ботинки курьер скоро принесет в казарму». Каладин вздрогнул, сообразив, что она обращается к нему. «В самом деле?» «Я велела заменить подошвы», — пояснила Шалан. «Они были ужасно неудобные. Мне нравилось». «Значит, у тебя каменные ноги!» Она окинула его взглядом сверху вниз и вскинула бровь. «Погодите!» — вмешался Адалин, помрачнев еще сильней. «Вы носили ботинки мостовичка? «Как?» «Неуклюже!» — ответила Шалан. «И с тремя парами носков!» Она похлопала принца по бронированной руке. «Адалин, если вы хотите, чтобы вас нарисовали, я это сделаю. Но не надо изображать ревность!» Я по-прежнему желаю отправиться с вами на обещанную прогулку. О, мне нужно это как следует рассмотреть, прошу прощения. Она целеустремленно зашагала туда, где Зайхель бил по доспеху Реннерина, видимо, чтобы приучить принца держать удар, будучи в осколочном доспехе. Посреди тренировочных залов зеленые платья и рыжие волосы шалан были яркими пятнами цвета. Каладин глядел ей вслед, спрашивая себя, можно ли ей доверять. Наверное. «Лишь самую малость». «Несносная женщина», — проворчал Адалин и сердито взглянул на Каладина. «Перестань пялиться на ее зад, мостовичок». «Я не пялись? Я тебе-то что? Сам сказал она несносная». «Ага», — Адалин снова посмотрел на нее и широко улыбнулся. «Почти не заметила меня, верно? Похоже на то». «Несносная», — повторил Адалин хотя его тон намекал на нечто прямо противоположное. Улыбка принца сделалась шире, и он направился следом за веденкой, двигаясь с грацией осколочника, которая совершенно не соответствовала его величине. Каладин покачал головой. Светлоглазые и их игры. Как же вышло, что он столько времени проводит среди них? Юноша вернулся к бочке с водой и зачерпнул еще один ковш. Вскоре на песок со скрипом упал тренировочный меч, И к Каладину присоединился Моаш. Бывший мостовик благодарно кивнул, когда капитан гвардии передал ему ковш. Пришла очередь Тефта и Ейка воспитывать в себе стойкость при виде осколочного клинка в бою. — Она тебя отпустила? — спросил Каладин, кивком указывая на их учительницу. Моаш пожал плечами, глотая воду. — Я не дрогнул. Каладин одобрительно кивнул. — Мы занимаемся здесь хорошим делом, — сказал Моаш. — Важным делом. «После того, как ты натаскал нас в тех ущельях, я думал, что мне больше учиться нечему. Как же я ошибался!» Каладин снова кивнул, скрестив руки на груди. Адалин продемонстрировал Ренарину несколько дуэльных стоек, Зайхель одобрительно покачал головой. Шалан присела и начала их рисовать. Неужели это был просто повод, чтобы подобраться поближе, дождаться подходящего момента и вонзить нож в живот Адалину? Возможно, такое мог придумать лишь безумец, но такова его работа, и потому он продолжал следить за Адалином, когда тот повернулся к Зайхелю и начал тренировочный бой, чтобы показать тренерину, как стойки используются в бою. Старший сын Далина и впрямь хороший мечник, Каладин готов был это признать. Как и Зайхель, если уж на то пошло. — Это все король, — вдруг сказал Мош. — Он казнил мою семью. Каладин не сразу понял, о чем он говорит. «Тот человек, которого Моаш хотел убить, на кого он затаил злобу, это все-таки был король». От неожиданности Каладин почувствовал себя так, словно его ударили. Он повернулся к Моашу. «Мы четвертый мост», — продолжал тот, уставившись в пустоту. Он машинально выпил еще воды. «Мы держимся вместе. Ты должен знать, почему... Почему я...» Такой. Мои бабушка и дедушка были единственной семьей, которую я когда-либо знал. Родители умерли, когда я был ребенком. А она и да. Они вырастили меня. А король их убил. — Как это случилось? — негромко спросил Каладин, проверив, нет ли поблизости какого-нибудь ревнителя. — Меня не было дома, — рассказал Мош. — Я повел караван сюда, в пустошь. Анна и Да имели второй Нан. Достаточно высокий ранг для темноглазых. Они владели собственной лавкой серебряных дел мастера. Я так и не обучился этому ремеслу. Мне нравилось бродить, путешествовать. Ну так вот, один светлоглазый владел двумя или тремя серебряными лавками в Холлинаре, одна из которых располагалась по другую сторону улицы от лавки моих деда и бабки. Ему не нравилось, что приходится с ними соревноваться. Это было где-то. За год до того, как умер старый король, Элокор управлял делами королевства, пока Гавелор болтался на равнинах. Как бы там ни было, Эллокор водил дружбу с этим светлоглазым, которому мешали мои дед и бабка. И вот он оказал другу услугу. По приказу Эллокора, они, и да, предъявили какое-то обвинение. Они были достаточно важными людьми, чтобы потребовать особого суда перед лицом магистратов, Думаю, Элокара это удивило, и он не сумел полностью нарушить закон. Он заявил о нехватке времени и велел отправить Анну и Дав в темницу до появления результатов судебного разбирательства. Мош снова окунул ковш в бочку. Они умерли там. Через несколько месяцев. Так и не дождавшись, пока Элокар разберется с их прошением. Это не то же самое, что убийство. Мош посмотрел Каладину в глаза. «Ты думаешь, что послать 72-летнюю пару в дворцовую темницу неравнозначно смертному приговору?» «Думаю, да. Думаю, ты прав». Мош резко кивнул и бросил ковш в бочку. Элокар знал, что они там умрут. Только так можно было замять судебное дознание, которое выявило бы его нечестность. Мерзавец их убил, чтобы сохранить свой секрет. Я вернулся из путешествия с караваном в пустой дом, и соседи рассказали, что моя семья уже два месяца как мертва. И теперь ты пытаешься убить короля Элакара, — негромко сказал Каладин, и от собственных слов его продрал Мороз. Рядом не было никого, чтобы их подслушать, да к тому же тренировочные залы, как обычно, полнились шумом и возгласами, и все-таки слова как будто повисли перед ним. Громкие, как звук трубы. Мож застыл, глядя ему в глаза. «Той ночью на балконе», — пояснил Каладин. «Ты подстроил все так?» Словно перила перерезали осколочным клинком. Мож крепко взял его за руку и огляделся по сторонам. «Мы не должны говорить об этом здесь, буря отец, мож! воскликнул Каладин, до которого дошел весь ужас сказанного. «Нас наняли, чтобы его защищать! Нас наняли!» Возразил Моаш, чтобы беречь жизнь Далинера. С этим я согласен. Он вроде неплох для светлоглазого. Клянусь бурей, королевству пошло бы во благо, будь он королем вместо Элокора. и не говори, что не согласен. Но убийство короля не здесь, прошипел Мош сквозь стиснутые зубы. Я просто не могу этого допустить. Длань Налана, мне придется рассказать, что ты сделаешь, перебил Моаш. Сдашь члены четвертого моста? Их взгляды скрестились. Каладин отвернулся, преисподняя. «Нет, я этого не сделаю. По крайней мере, если ты согласишься прекратить. Можешь злиться на короля, но нельзя пытаться...» «Ну, ты понял?» «А как же мне быть?» — шепотом спросил Мош. К этому моменту он был совсем рядом с Каладином. «Какой справедливости может человек вроде меня добиться от короля?» «Поведай мне!» «Этого не может быть!» «Пока что я остановлюсь», — согласился Моаш. «Если ты кое с кем встретишься...» «С кем?» — поинтересовался Каладин, снова посмотрев на него. «Этот план не был моим. Замешаны и другие люди. Мне пришлось только бросить им веревку. Я хочу, чтобы ты их выслушал». Мош, послушай, что они тебе скажут», — перебил Моаш, крепче стиснув руку Каладина. Кэл, просто послушай». «И все. Если ты не согласишься с ними, я все прекращу. Пожалуйста». «Обещаешь ничего не предпринимать против короля, пока не состоится эта встреча?» «Клянусь добрым именем бабки и деда». Каладин со вздохом кивнул. «Ну ладно». Мож заметно расслабился. Он подобрал свой игрушечный меч и побежал на новую тренировку со осколочным клинком. Каладин вздохнул, повернулся, чтобы взять собственный меч, и оказался лицом к лицу с зависшей в воздухе сил. Ее глазки были широко распахнуты, руки сжаты в кулаки. «Что ты сейчас сделал?» — требовательно спросила она. «Я услышал лишь последние слова». Мож действительно в этом замешан», — прошептал Каладин. «Сил, я должен во всем разобраться. Если кто-то пытается убить короля, моя работа — расследовать это дело». «Ох», — она нахмурилась, — «я что-то почувствовала, что-то еще», — Спрен покачала головой. «Каладин, это опасно. Мы должны отправиться к Даллинару». «Я дал слово Мошу, возразил он, — и, наклонившись, развязал шнурки и снял ботинки вместе с носками. «Я не могу отправиться к Даллинору, пока не узнаю, что к чему». Сил последовала за ним ленточкой из света, когда он взял фальшивый осколочный клинок и вышел на песчаный внутренний двор. Песок под босыми ступнями казался холодным. Калладин хотел его чувствовать. Он принял стойку ветра и начал отрабатывать удары, которым их обучила Айвис. Неподалеку несколько светлоглазых кивками указали друг другу на него. Один что-то негромко бросил, и кто-то рассмеялся, хотя остальные продолжали хмуриться. Темноглазый, с осколочным клинком, пусть и тренировочным, не казался им забавным зрелищем. «Это мое право», — подумал Каладин, замахиваясь и не обращая на них внимания. «Я победил осколочника! Я должен здесь находиться!» Почему желание простолюдинов тренироваться на этой арене не поощрялось? Темноглазые, которым удалось добыть осколочные клинки, превозносились в песнях и преданиях, и вот отмечатель Лана, из Располей этих людей почитали, но современные темноглазые им-то как раз советовали не зазнаваться, а не то хуже будет. Но какова была цель Воринской церкви? Ревнителей призваний искусств. «Совершенствуйся, стань лучше!» Почему же людям вроде него не позволяли мечтать о великом? Одно с другим не складывалось. Общественное устройство и религия попросту противоречили друг другу. Солдаты добывают славу в чертогах спокойствия. Но без фермеров им нечего есть. Так что в фермерском призвании, видимо, тоже нет ничего плохого. «Определи свое призвание и достигай в нем высот, но не будь слишком честолюбивым, а не то мы посадим тебя под замок. Не мсти королю за приказ, что стоил жизни твоим деду и бабке, но мсти Паршенде за то, что они велели убить человека, с которым ты ни разу не встречался». Каладин прекратил размахивать мечом. Он вспотел, но не чувствовал удовлетворения. Когда он сражался или упражнялся, его переполняли другие чувства. Юноша ощущал единство со своим оружием, а не проблемы, от которых раскалывалась голова. «Сил!» — обратился он, пробуя выпад с мечом. «Ты, Спрэн, чести! Означает ли это, что ты можешь сказать мне, как правильно поступить?» «Безусловно!» Она повисла неподалеку в облике девушки, сидевшей на невидимой опоре, и болтала ногами. Спрэн не летала вокруг него ленточкой, как нередко делала, когда он тренировался. «То, что можешь, хочет убить короля, плохо?» «Конечно». «Почему?» «Потому что убивать неправильно». «А как быть с Паршенди, которых я убил?» «Мы об этом уже говорили, так было нужно». «А если один из них был связывателем потоков со своим спреном чести?» «Паршенди не могут связывать. Вообрази, что могут!» Перебил Каладин и опять попытался сделать выпад. «У него не получилось. Рискну предположить...» что сейчас Паршенди интересует лишь одно — как выжить. Клянусь бурей, те, кто причастен к смерти Гавелора, скорее всего, уже мертвы. Их главареи ведь казнили Валеткари сразу же. Так что скажи мне, если обычный Паршенди, который защищает свой народ, выйдет сражаться со мной, что заявил бы его с Пранчести? Что он поступает правильно? Я... Сил сутулилась. Она ненавидела такие вопросы. — Это не имеет значения. Ты сказал, что больше не будешь убивать Паршенди. — А амаром? Его я могу убить? — По-твоему, это справедливо? — Это одна из форм справедливости. — Ты кое-что не учел. — Что же? — спросил Каладин и сделал выпад. — Да что за буря? Почему дурацкое оружие его не слушается? — То, как ты сам из-за этого меняешься. Негромко проговорила Сил. Думая о нем, ты становишься другим. Твоя суть извращается. Каладин, ты должен защищать, не убивать». «Чтобы защищать, нужно убивать», — огрызнулся он. «Клянусь бурей, ты становишься такой же занудой, как мой отец». Он попробовал еще несколько приемов, а потом подошла Айвис и исправила его ошибки. Наставница посмеялась над его раздражением, когда опять ничего не вышло. «Думал, научишься всему за один день?» «Если честно, то да». Каладин владел копьем. Он тренировался долго и усердно, да и вообще полагал, что будет схватывать все на лету. Не вышло. Каладин все равно продолжал, повторяя прием раз за разом, пиная холодный песок, мешая среди светлоглазых, которые вели учебные бои и отрабатывали собственные стойки. В конце концов, мимо прошел Зайхель. «Старайся больше!» — сказал он, даже не приглядываясь к тому, что делал Каладин. «Я-то думал, ты будешь обучать меня лично!» — крикнул тот вслед ревнителю. «Слишком много мороки!» — отозвался Захиль и вытащил флягу с чем-то из кучи тряпья возле одной из колонн. Другой ревнитель высыпал там кучку цветных камешков, и мастер, увидев это, рассердился. Каладин подбежал к нему. «Я видел, как Далин Архалин, безоружный и не в доспехе!» остановил осколочный клинок на лету, сомкнув на нем ладони. Зайхель хмыкнул. Старикан Андаленор умудрился сделать последний хлопок? Ну, молодец!» «Можешь научить меня?» «Это дурацкий прием. Он срабатывает лишь потому, что большинство осколочников привыкают не вкладывать в свои удары столько силы, сколько потребовалось бы для обычного меча. И вообще-то он чаще не срабатывает». Если такое случится, ты покойник. Лучше тратить время на вещи, от которых будет больше пользы. Каладин кивнул. «Не будешь настаивать?» — спросил Зайхель. «Ты привел сильный довод. Крепкая солдатская логика. Звучит разумно. Хм, может, с тобой еще не все потеряно». Мастер сделал большой глоток из фляги. «А теперь иди-ка тренироваться».